Вдруг оркестр смолк, или, вернее, теперь, когда он смолк, вдруг почувствовалось, что до сих пор он все время играл. Один из музыкантов, полный, мирный, разъяв свой инструмент, вытряхивал из его блестящих суставов слюну. За оркестром зеленела вялая аллегорическая даль, портик, скалы, мыльный каскад. На помост ловко и энергично, так что Цинценат невольно отшатнулся, вскочил заместитель управляющего городом. И небрежно поставив одну высокоподнятую ногу на плаху, был мастер непринужденного красноречия, громко объявил горожане: Маленькое замечание. За последнее время на наших улицах наблюдается стремление некоторых лиц молодого поколения шагать так скоро, что нам, старикам, приходится сторониться и попадать в лужи. Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу первого бульвара и бригадирной открывается выставка мебели, и я весьма надеюсь, что всех вас увижу там. Напоминаю также, что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс «Сократись, Сократик». Меня еще просят вам сообщить, что на кеферский склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Теперь... «Уступаю место другим исполнителям и надеюсь, горожане, что вы все в добром здравии и ни в чем не нуждаетесь». С той же ловкостью скользнув промеж перекладин перил, он спрыгнул с помоста под одобрительный гул. Мсье Пьер, уже надевший белый фартук, из-под которого странно выглядывали голенища сапог, тщательно вытирал руки полотенцем, спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к цинцинату.